В назначенный день придворные яхты и гондолы, богато убранные, были готовы, и мы пустились в путь, севши на них близ дома канцлера. Вся эта щегольская эскадра, предшествуемая судами, на которых находились музыканты, поплыли вверх по Неве, на пути к очарованному острову. Здания, построенные на нем канцлером, были украшены в китайском вкусе. Праздник был полнейший во всех отношениях, и мы испытали много удовольствия, находя во время прогулки местами китайские киоски в рощах, бальные залы, карусели и воздушные театры. Все это было переполнено веселящимся народом, хорошо одетым и людьми обоего пола, которых канцлер забавлял и угощал на свой счет. Наиболее состоятельные вельможи не просто устраивали богатые праздники, а брали себе за правило держать так называемый открытый стол. Вот как описывает такой дивный для Западной Европы обычай заезжий иностранец. Многие вельможи держат открытый стол. Сделанное однажды приглашение делается навсегда. Единственная формальность, требуемая в настоящем случае, заключается в том, что гость должен справиться утром, будет ли хозяин обедать дома в этот день или нет. Если оказывалось, что будет, то гость мог, не стесняясь, явиться прямо к столу. Чем чаще бывали мы за этими радушными обедами, тем становились более дорогими гостями, будто сами делали одолжение, а не принимали его. Бывали случаи, когда хозяин не знал, кто к нему приходит годами, отчего возникали конфузы. На все эти столы шли гигантские средства. Жалея своих усыпанных бриллиантами приближенных, императрица приказывала выдавать им жалования на год вперед, чтобы они могли приодеться к очередному празднеству верениц которых никогда не кончалось но денег все равно не хватало один из богатейших людей того времени канцлер михаил воронцов владелец сотен крепостных заводов лавок почти непрерывно выпрашивал у императрицы землицу крестьянешек в чем получив просимы тотчас начинал просить вновь чтобы государство выкпе у него эти земли и крестьян для открытого стола и нарядов нужны были деньги деньги и деньги и все равно он страдал от безденежи и был мучим кредиторами. В одном из прошений 1746 года канцлер писал Елизавете «не без оснований изображающие дроты государыни единственным источником своего существования, ибо, как я все, что на свете имею от Бога и вашего императорского величества, следовательно, чего же и не имею, и ниоткуда и ожидать, где просить должен, как у Бога и вашего императорского величества». В другом прошении Воронцов прибегает к сравнению, которое кажется лестным только на первый взгляд. «Ибо, как свет сей без вариации теплоты солнечного сияния, никак пробыть, а тело без души движения иметь отнюдь не может, так все мы, верные ваши рабы, без милости и награждения от вашего императорского величества прожить не можем. И я ни единого дома, фамилии в государстве не знаю» которая бы, собственно, без награждений монашеских щедрот себя содержала. В 1747 году он же сообщал, что никак не может заплатить скопившиеся долги. «Нахожусь в непрестанном беспокойстве и печали, не зная, каким образом избавиться от моего долгу, и поэтому просил подарить ему деревень и тем самым избавить от крайней моей нужды» дабы я через великую милость в состояние приведен был, как долги мои оплатить, так и сходно с высочайше пожалованным мне чином настоящее мое житье вести. Эта причина, необходимость жить сообразно чину, иметь представительство, как подобает сановнику, выставляла с Воронцовым ему подобными в различных прошениях о пожалованиях как главная причина бедности. Со всяким моим старанием и милостивым вашим награждением освободиться не могу, — продолжает Воронцов, — понеже расхода на содержание дома моего превосходит ежегодные доходы, и я как здесь, так и в Москве все за деньги покупать должен. Ежели б не сия милость вашего императорского величества и чины мои не принуждали меня о всем награждении просить, я бы, собственно, весьма малым доволен мог быть, и всем без называться мог бы философ. Но когда чины должность моя по-министерски, а не по-философски жить заставляют, того ради единую надежду имея на ваше императорское величество, все подданише прошу о милостивом услышании сей моей нежайшей просьбы,